Воздушная стена не окутала Анантеса и двух его компаньонов. Причудливая, хаотичная гармония не заглушала шум ветра. Впрочем, в пении пауков не было ничего зловещего. Маленький кораблик ровно скользил по воде. Невзирая на несокрушимую добросовестность, расчувствовался и хапли. Перепончатая лапа притоптывала попала палубе, тщетно стараясь угнаться за мистической мелодией арахноидов. «Может быть, — подумал Джон Том, — они не найдут здесь союзников, но друзей, — в этом он не сомневался, — уже отыскали. Пощупав край роскошного шарфа, он позволил себе расслабиться и отдаться умиротворяющему покою скромные паучьи фуги». Рано утром, на четвертый день пребывания в хитросплетениях, его разбудили. «Рановато», — подумал молодой человек, увидев над головой все еще темное небо. Он перекатился на бок, и на мгновение память отказала ему. Джон Том вздрогнул, заметив перед собой мохнатое, клыкастое и многоглазое создание — Извини, — прошелестел Анантос, — я тебя слишком рано разбудил. Джон Том не сообразил, имеет он дело с проявлением вежливости или же с обычным недоумением. Но в любом случае следовало выразить благодарность за проявленное внимание. — Нет, вовсе нет Анантос, — Джон Том щурясь поглядел на небо. Еще виднелось несколько звезд. Но почему так рано? Позади него раздался голос Хапли. Как всегда, лодочник проснулся первым и приступил к своим обязанностям, когда остальные еще нежились под одеялами. — Впереди их город, приятель. Что-то в лягушачьем голосе заставило Джон Тома сесть. Это был не страх, даже не тревога, а нечто, прежде совершенно отсутствовавшее в плебейском говорке лодочника. Отбросив одеяло, юноша повернул голову, следуя за взглядом Хапли. И тут он осознал, что странная новая нота в голосе лодочника была изумлением. Первые лучи солнца уже коснулись горного щита, поднимавшегося над лодкой. Вдали высились колоссальные пики, более мощные, чем зубы Зарита. Они не погружались в облака, но пронзали их насквозь. Джон Том не считал себя знатоком, но если вершины зубов Зарита явно превышали двадцать тысяч футов, то здесь даже средние по высоте уходили за 25 На севере и юге поднимались более пологие горы. Покрытый ледниками и облаками колоссальный восточный хребет обнаруживал иные качества. Над некоторыми вершинами его стоял темный дым, в котором изредка вспыхивали красные огоньки. Массив этот еще не сформировался. Впрочем, искры и дым у них над головой исходили из источника куда более близкого. Совсем неподалеку над холмами, на добрых десять тысяч футов, поднимались стены объемистой кальдеры. Река перед нею сворачивала на юг. Лед и снег венчали черные скалы. Ниже снег уступал место хвойным, которые в свой черед сменялись растительностью умеренной зоны, подобной той, что росла возле реки. Ниже начинался город, расположенный на склонах вулкана. Крохотные причалы тонкими пальцами тянулись в воду. «Мой дом», — проговорил Анантес, — «столица...» и первое поселение всех пауков, живущих на переплату и землях возле него. Он развел четыре передние конечности. Приветствую вас в паутинниках на Дуновении. Город был истинным чудом, как и шарф. Аналогия не исчерпывалась этим. Как и шарф, он был сплетен из тонкого шелка. Утренняя роса лежала на разнообразных распорках, расщалках, подвесках, висячих мостиках. Крыши не подпирались столбами, они свисали с кружевных дуг. Миллионы толстых серебряных канатов поддерживали усыпанные алмазами росы строения высотой в несколько этажей. Другие тросы толщиной в торс человека сплетены были из дюжины канатов и крепили к земле крупные части города. На низких, самых близких к ним уровнях, путешественники могли различить множество шевелящихся силуэтов. Ясно было, что в городе полно жителей. Разросшиеся у подножья и на склонах огромного вулкана Город способен был вместить их десятки тысяч. Шелка в нем хватило бы, если размотать на отдельной пряди, чтобы покрыть коконом всю землю. Некогда Джон Том целый час восхищался крохотной паутинкой, сооруженной пауком на берегу океана. Ее тоже усеивали росинки. Здесь же роса разве что не выплясывала. Едва первые лучи солнца коснулись города. Она сделала его нити платиновыми, покрытыми алмазной пылью. На это великолепие нельзя было долго смотреть, но роса испарилась, и эффект быстро исчез. Солнце поднималось выше, и чарующее впечатление таяло, Словно звук медных тарелок в воздухе. Но оставшееся без украшений сооружение впечатляло немногим меньше. Повсюду в паутинниках виднелись сферы, эллипсы, арки и купола. Джонтон не смог заметить ни одного острого угла. Все ниши были округлыми и сглаженными. И город казался каким-то мягким, хотя обитатели его, возможно, и не соответствовали этому эпитету. Солнце поднималось все выше и выше. Кораблик остановился возле ближайшего свободного причала. Несколько ранних тружеников повернули любопытствующие глаза к невиданным гостям. Предельщики не вмешивались в ход событий, они просто глядели. Вскоре следуем Исторически сложившиеся склонности к приватному препровождению времени, они вернулись к прерванным занятиям, не обращая внимания на новоприбывших. Это обеспокоило Клотогорба. Народ с подобной склонностью к уединенным занятиям не будет хорошим военным союзником. Сопровождение Анантса они покинули лодку и отправились на пристань и скоро путешественники вступили в шелковый и серебряный мир. — Эх, если бы только нас ожидала здесь удача, — сказал Касс, медленно поднимаясь. Свои широкие ступни он ставил весьма осторожно. Дорога была сплетена из серебристых веревок. Они были прочнее стали и даже не задрожали, когда Джон Том для пробы попрыгал, — На одной из них. — Но если не попасть на перемычку гигантской веревочной лестницы, легко сломать ногу. — С меня хватит, если мы просто останемся в живых, — шепнула кролику Толея. — Я как раз это и имею в виду, — ответил Касс. Он показал назад. Река и причалы давно исчезли за изгибающимися переплетающимися полосами шелка и сооружениями из блестящих нитей. Потому что без посторонней помощи нам не удастся выбраться отсюда. Вокруг был не только шелк. В некоторые дома украшены были скульптурами из камня и дерева, другие хвастали металлической отделкой. Окна были сделаны из тонкого стекла. Кое-что намекало, что для набивки диванов и прочей мебели используется растительность.